Глава 12. До утра Элис носилась по волнам тех самых приятных сновидений, которых ей пожелал мистер Эвери. Точнее, она теперь знала наверняка, что вовсе он никакой не мистер Эвери, а взял это имя лишь для того, чтобы родственники его не нашли, да и поселился здесь, наверное, по той же причине. Но правда и дядя, и брат его узнали же каким-то образом, где он сейчас находится, а значит, никуда он не скрылся от прошлого. хотя, возможно, для несчастной девочки и его племянницы так важна была эта передышка. Элис старалась запретить себе мечтать, говорила, что мистер Эвери уже обжегся и больше не захочет в ближайшее время подпустить кого-то к своему сердцу. Но ведь зачем-то он рассказал ей свою жизнь. Значит, доверяя ты... И... Элис старалась не думать об этом и... Это было бы слишком прекрасно. Она уже догадывалась, что влюбилась в мистера Эвери, и разочарование было бы таким болезненным, что лучше эта шаткая дружба между ними, чем если бы он вдруг догадался о ее чувствах и презрительно бы их отмел. Нет, лучше пусть будет так, как есть. Утром она медлила, спускаться или нет в столовую. Завтракать в присутствии брата мистера Эвери и его жены было неприятно. К тому же они обязательно сказали бы какую-нибудь колкость, от которой страдать бы пришлось и мистеру Эвери. Но госпожа Валерс развеяла все ее сомнения. Доброе утро, Элис, дорогуша. Мистер Эвери прислал меня за вами. Мистер и миссис, которые прибыли в гости, отказались завтракать в общей столовой и попросили принести им завтрак наверх в комнаты. А хозяину скучно завтракать в одиночестве, и он попросил вас спуститься. Странные, скажу тебе, отношения у него с гостями. Видимо, они не переносят друг друга. И госпожа Валерс продолжила высказывать свои предположения, пока Элис торопливо приводила себя в порядок. Она теперь понимала в какой-то мере экономику. То интереснее было строить свои предположения и догадки и делиться ими, чем спросить напрямую интересувавший её вопрос. Элис её не осуждала. У каждого в жизни своя душа и своя радость. К тому же, насколько она знала о госпоже Валерс, не было никаких родственников. Тут, по мнению Эли, приобретёшь ещё более странные привычки. Элис с дрожанием думала о том дне, когда мистеру Эверину доест, или наскучит, или не будет смысла жить здесь. и он решит вернуться, а может быть, просто подыщит себе дом более презентабельный, чем этот. Тогда не все вынуждены будут уйти, или он уволит их. Ладно, не надо грустного, Элиза вздохнула и направилась в столовую. Мистер Эвери встретил её улыбкой вместо своей обычной насмешки. Доброе утро, лидер Спьер. Ну как, не жалеете о том, что вам пришлось вчера выслушать по моей милости? Нет, Элис улыбнулась в ответ. «А почему ваш брат с женой решили не посещать столовую?» «Ох, они считают себя слишком важными персонами для того, чтобы обедать со слугами, к которым они, наверное, относят и меня», – мистер Эвери говорил весело. Никакой горечи, ничего в нем не напоминало о вчерашнем. Элис вспомнила отчаяние, проскальзывавшее в его словах, и в какой раз уже удивилась перемене его настроения. Иногда он и правда казался ей чудаком, таким, как его видела госпожа Валерс. Хотя после такой жизни не мудрено и вообще сойти с ума. После завтрака мистер Эвери предложил прогуляться. Эллис с радостью согласилась. После вчерашнего разговора хотелось развеяться. Она словно воочию до сих пор видела и несчастную розу, и боль мистера Эвери, и предательство его невесты. Они шли молча мимо старого фонтана, мимо разбитых статуй куда-то вглубь сада. «Я хотел вам показать чудо, может быть, немного прозаичное, леди Арспьер, но мне оно не кажется таким. Чтобы вы не подумали, что я совсем уж пропащий и унылый человек!» Элис невольно подняла голову и ахнула. Мистер Эвери довольно улыбнулся. «Это мое чудо!» И он обвел руками небольшую полянку, заросшую розами. Каких расцветов здесь столько не было, и красные, и жёлтые, и белые, и розовые, причудливых форм и размеров. Они оплетали старый мраморный портик и какую-то статую с отбитыми руками. А поляну со всех сторон окружали деревья. Как это? Откуда это тут? Справившись с первым изумлением, нашла в себе силы вымолвить Элис: "Не знаю, Видимо, было посажено давно еще прежними владельцами. Я гулял здесь прошлым летом, как только въехал сюда и наткнулся на этот чудесный уголок. Правда, тогда настроение у меня было менее радужное. И в линку свалил тяжелейший приступ, и никто не знал, выкарабкается она или нет. Элис стояла, рассматривала розы, и с упоением вдыхая их аромат, ей на секунду показалось, что она снова в детстве, где мать и отец рядом, а мачехи и сестер нет еще и в помине. «Я вижу, что эти розы навевают вам какие-то свои сладкие воспоминания. Вот. Возьмите, леди Арспьер». И мистер Эвери сорвал и протянул ей одну из них, не заботясь о том, что острые шипы впиваются ему в ладонь. Элис приняла цветок и, не задумываясь, машинально ответила. «Я не леди Арспьер». А потом ойкнула и прижала руку к губам, забыв о цветке. И тут же поплотилась, на губах выступила капелька крови. Осторожно, не леди Арспьер. Власково улыбнулся мистер Эвери и подал ей назовый платок. Благодарю. Элис была стыдна и страшно. Она думала, как замять случившуюся неловкость. Поэтому следующий вопрос мистера Эвери не застал её врасплох. А кто же вы тогда, если не леди Арспьер? Но и вы ведь не мистер Эвери. Он почему-то вздрогнул, на лицо набежала тень. Она обидела его. Элис уже собралась извиниться, когда он вдруг рассмеялся. "Ну да, вы верно подметили. Если я назвался вымышленным именем, и у меня на это есть причины, почему бы и вам мне сделать это? К тому же, я смутно припоминаю, что диплом-то у вас на другое имя. Вот только забыл какое. Ну давайте так. Моё имя и титул вам ничего не дадут, а меня лишь отпокое. Но если вам очень хочется знать, то зовите меня Анатолем." Элис сразу вспомнилась, как Джордж и Анджела так называли его. Вот, значит, какое его настоящее имя. Но она ведь никогда не решится назвать его по имени. Элис Анна, представилась она всё же в ответ. Вот и замечательно, мы снова познакомились. И мистер Эвери отвесил ей шутливый поклон. А теперь я думаю пора домой. Мне уже не терпится провожать непрошенных гостей туда, куда они направляются и пожелать им уехать как можно дальше отсюда. После прогулки, так как мистер Эвери не задержал её, Элис вернулась к себе в комнату. Чтение и рисование вот и все её развлечения. Если бы не было мистера Эвери и его странной загадочной тайны, она сошла бы с ума от скуки. К тому же, дом стоял в такой глуши, что кроме странных родственников хозяина и гостей здесь не бывало. Элис сидела в кресле, закутавшись в плед, напрасно пытаясь понять, о чём написано в книге, а в голове звучал его голос. Анна Тоэль Вот, значит, как его звали. Она сказала это имя сначала шепотом, потом вслух, словно пробуя на вкус. Энна Толь. Что-то знакомое. Где-то она уже видела это имя. Элис попыталась вспомнить, но в памяти ничего не всплывало. Может быть, ей показалось? Или, скорее всего, она видела это имя в книгах, в библиотеке. Ну да, наверное, так и есть. Она вздохнула и закрыла глаза. Может быть, подремать чуть-чуть? Но ее отдых прервали громкие голоса, раздававшиеся совсем рядом. Элис подошла к двери и прислушалась. «Ну, Джордж, милый, я не понимаю, зачем уезжать так рано? Толь такой душка. Правда, тут скучновато, но можно позвать гостей и устроить вечер, если немного украсить это старье». Элис узнала ноющий голос Анжелы. «Собирайся срочно, так надо», — дядя сказал. «Ну и что тебе дался этот дядя? Свет на нем клином, что ли, сошелся?» Не забывай, для чего мы здесь. Дальше послышался скрип двери, шаги, шорох, а потом голоса стихли. Видимо, мистер Эвери поселил гостей рядом с её комнатой, и поэтому она случайно услышала этот разговор. Но что всё это значит в конце концов? Надо рассказать мистеру Эвери. Она выглянула в коридор и прислушалась. Видимо, гости уже ушли. Она поправила причёску и вышла прикрыв дверь. Теперь осталось только разыскать хозяина и предупредить его. У элис было чёткое ощущение, что они что-то замышляют. Весь вопрос в том, что именно. Она направилась вниз к гостиной. Если мистера Эвери там нет, ну что ж, она подождёт. Стучать в его кабинет без видимой важной причины ей было неловко. Возле столовой она столкнулась с госпожой Валерс. О, Элис, дорогая моя. А ты знаешь, что наши гости уже уезжают? Да что вы? Изобразила притворное удивление Элис. Ей было неловко, она не могла же она сказать, что слышала об этом из их разговора, не предназначенного для чужих ушей. Да-да, и мистер Эвери уже отправился их проводить. Куда отправился? не сдержала удивлённого вопроса Элис. Да возле дома они должны быть. Элис наскоро завершила разговор с экономкой и бросилась вниз к парадному входу. Ей почему-то показалось очень важным то, что она услышала. Надо обязательно задержать гостей или хотя бы сообщить мистеру Эвери об их разговоре до их отъезда. Но она не успела. Во дворе она застала хозяина, который с облегчением и даже радостью смотрел на отъезжающую карету. «Мистер Эвери!» — обратилась она к нему. «Да, не леди Арспьер!» Он насмешливо посмотрел на нее, но Элис была не склонна сейчас шутить. «Мне кажется, что я случайно подслушала очень важный разговор». И она рассказала мистеру Эвери об услышанном. Он нахмурился. Всё это очень подозрительно. А я-то думал, почему Джордж вдруг сорвался с места, хотя его премилая жёнушка просто мечтала задержаться здесь подольше и зрядно потрепать мне нервы. Но них это не похоже. Если во всём этом замешан дядя, я даже не удивлюсь. Вопрос теперь в том, какие тёмные дела они хотят повернуть. Продать отцовское имение по подложным бумагам? Но это исключено. В завещании есть один немаловажный пункт, согласно которому они никогда не смогут этого сделать. Мистер Эвери говорил как бы сам с собой, забыв по своему обыкновению о том, что рядом находится Элис. Потом вдруг опомнился. Благодарю вас, Элис Анна. Голос звучал почти нежно. Возможно, это очень важная информация. Узнать бы теперь, с чем она связана, смущённо ответила Элис и отвернулась. Ей было неловко от того, что мистер Эвери назвал её по имени, ведь она даже мысленно не решалась назвать его Анатолием. Но как замечательно звучит его имя. От леди Эвлины не было вестей. Нет пока. Словно туча набежала на лицо мистера Эвери. Если через пару дней не придут никакие известия, я поеду в столицу сам. Не нравится мне это. Все сроки для операции должны были уже пройти. Элис вздохнула. Без мистера Эвери жизнь мы там в этом доме покажется просто невыносимой. Неужели опять придётся долгих пару недель сидеть в одиночестве, общаться лишь с болтливой госпожой Валлерс да гулять по гёржу? Не забудьте, голос мистера Эвери вернул её в реальность. Сегодня у нас с вами занятия в библиотеке, как обычно. Я жду вас. Элис кивнула и улыбнулась. Она боялась признаться даже самой себе, что ждала этих занятий и нуждалась в них, как в гисселе в воздухе. И сейчас ей было даже сложно представить, что она будет делать, когда снова вернётся Лидия Влина. Как она будет жить без этих бесед наедине в библиотеке? Мистер Эвери ушёл в дом, а она осталась прогуливаться по саду. Возможно, прохладный воздух освежит её, и она хоть немного сможет привести свои мысли в порядок. Может быть, В библиотеку она пришла раньше него. Мистер Эвери, видимо, задержался в своем кабинете. Элис от нечего делать обратила свое внимание на книги, лежавшие на столе. Сегодня они хотели поговорить о математике. Совсем не женская дисциплина. Но Элис любила ее логику. Как только мистер Эвери разрешил ей приходить в библиотеку, она начала совершенствоваться в решении задач. Поэтому ничего нового в этих учебниках для нее не было. Ее взгляд лениво скользнул дальше по столу. И вдруг Элис вздрогнула. На краю стола лежала бумага. Видимо, черновик какого-то документа, смятый и скомканный, но не до конца. Оставалась возможность рассмотреть почерк и подпись писавшего. «Герцог де Рош» — значилось в черновике. Что это значит? Письмо от герцога мистеру Эвери? Или он вовсе не герцог? Элисс совсем запуталась. Одно было ясно совершенно точно: попадаться на глаза своему жениху она по-прежнему не хотела. Мысль о том, что он приедет, узнает её и уведёт сначала домой к отцу и матери, а после свадьбы к себе в далёкое имение, и она никогда больше не увидит мистера Эвери, сводила с ума. Элисанна, с вами всё в порядке? Элиса очнулась и подняла глаза. Рядом с ней стоял мистер Эвери и встревоженно смотрел на неё. Наверное, она слишком сильно задумалась и не заметила его прихода. Но ей нравилось то, что он тревожился за неё. "Да-да, всё хорошо. Я просто задумалась". "Так давайте начнём наше занятие", улыбнулся хозяин. Элис кивнула. Когда мистеру Эвери наскучило заниматься математикой, Элис уже порядком устала. Она бы с удовольствием лучше просто поговорила с ним, чем раз за разом решать сложные задачи. Хотя, скорее всего, в университете, куда она так надеялась поступить, учёба вряд ли оказалась бы лёгкой. Элис Анна, мистер Эверини измена теперь обращался к ней по имени, а она она не могла, слишком сильно рабила перед ним. Я так много рассказал вам, не находите, что откровенность слишком малая плата за откровенность? Элис смутилась и опустила глаза. Да, откровенность. Вот только что она могла рассказать ему, не боясь быть отвергнутой или непонятой. Теперь она не столько страшилась своего жениха, а того, что, узнав о ее побеге, узнав, кто на самом деле ее жених, он отвернется от нее. Элис понимала, что ее страх, скорее всего, не имеет никаких оснований, но ничего не могла с собой поделать. Она боялась рассказать обо всем мистеру Эвери, теперь боялась еще больше, чем когда-либо. Если их хрупкой дружбе придёт конец, она этого не выдержит. Но вы как-то высказали догадку о том, каким образом я оказалась здесь, в Перже. Элис говорила нарочито весело, стараясь не поднимать глаз. Так вот, она абсолютно верна. Я сбежала от отца, мачехи и вреднющих сводных сестёр, чтобы меня насильно не выдали замуж, а в Гьерже встретила госпожу Валлерс, которая предложила мне стать гувернанткой для Лидии Влины. «И потеряли свой чемодан», — скептически усмехнулся мистер Эври. «Что ж, наверное, у вас есть причины, по которым не все и не всем можно рассказывать, но я ожидал». «А, впрочем, какая разница, что я ожидал? Благодарю вас, не леди Арспьер, за прекрасное занятие по математике. Вы очень помогли мне возобновить в памяти давно забытые задачки». Он резко встал и отошел к окну. Элис осталась сидеть безмолвно, глядя на книжные шкафы. Он обиделся. «Нет, не так. Она обидела его. Хотелось встать и попросить прощения, извиниться, но она осталась сидеть. На глаза почему-то навернулись слезы. Она то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Мистер Эвери моментально повернулся к ней. «Элисанна, я чем-то обидел вас. Конечно, у вас должна быть важная причина хранить тайну, и какое право я имею требовать, чтобы вы мне эту тайну раскрыли. Простите меня, не обижайтесь». Мне будет очень неприятно, если в моём доме будет жить кто-то, расстроенный мною. И мистер Эвери взял её руку в свою. Элис покраснела, слёзы тут же высохли. Она не обижалась. Как она могла на него обижаться? Ну, вы не обижайтесь. Несколько, она улыбнулась. Значит, в моём домашнем королевстве по-прежнему всё тихо. И пусть так будет всегда. Уже шёпотом добавил он: Ярёл будет побеждён принцем, а прекрасная девочка вырастет и похорошеет, вспомнила Элис сказку. Теперь-то она поняла, почему мистер Эвери читает леди Евгении именно её. Просто сказка и нраскозательное отражение их жизни, не их общей беды. Обязательно будет, серьёзно ответил мистер Эвери. А ещё принц надеется, что никакой орёл больше не украдёт у него самого дорогого человека. Элис недоумённо посмотрела на него. Он имел в виду леди Ивлин? Но мистер Эвери стоял к ней спиной. Она помолчала несколько секунд, а потом тихо выскользнула за дверь в смятении мыслей и чувств.